Глава 2. Империя Оствер, Грас-Анха, 14 мая 1407 года Как и велел учитель, я прибыл в Грас-Анха не один, а с вождем Тарапаем, братом Айнуром и, конечно же, Атири. Куда дальше, что, зачем и почему, я не знал. Для начала мы остановились в семейном особняке Ройхо, а затем я в одиночестве собирался отправиться во дворец. Следовало попросить аудиенцию у императора и разведать обстановку. Но, как оказалось, всё было уже решено и нас ждали. Не успел я покинуть свой дом, как появился один из адъютантов императора, майор Ёнгис, который предложил мне и Катрин де Гарьен Под этим именем в обществе знали Ламию. Проследовать за ним. Юнгиза я знал. Мы вместе служили в черной свите и через многое прошли. Ему я верил, да и Ламия опасности не чуяла. Поэтому лишних вопросов не задавали, а сели в закрытую карету и отправились в небольшое загородное путешествие. Они разговаривали с Юнгизом на отвлечённые темы, обсуждали столичные новости и вести с фронтов, а потом майор стал флиртовать с Атири. Он не подозревал, кто она на самом деле. Перед ним была жрица Улиракоины, юная, неразвращённая и очень привлекательная. Так отчего не познакомиться с красоткой, которая не давала обета безбрачия и не назначить ей свиданий? Вдруг что-то выгорит, примерно так думал Юнгис, осыпая девушку комплиментами, и я, как мужчина и гвардеец, его понимал. Однако в душе у меня вскипело, и впервые в жизни я почувствовал ревность. Неприятное чувство, которое оставляет на душе нехороший осадок. Я даже Каис никогда не ревновал. А при виде того, как бывший сослуживец подкатывает к Северной ведьме, мне захотелось сломать ему нос и вызвать на дуэль. Так-то. А я, между прочим, считаюсь образцом хладнокровия, и вывести меня из себя дело непростое. Впрочем, всё обошлось. Поездка была недолгой, и покинув пределы городских стен, мы подъехали к месту, которое я знал по службе в гвардии, к летнему дворцу императора. Он был гораздо скромнее старого дворца и для жилья подходил плохо, особенно поздней осенью, зимой и ранней весной, как сейчас. Однако этот объект на берегу Ушмая строился не для проживания, а для охоты. В километре от него начинался заповедный Дортанский лес, в котором всегда много оленей, кабанов и прочей живности. Вот только насколько я знал, Марк Анха не любил охоту. И за то время, что я провёл в составе Чёрной свиты, он заезжал в летний дворец всего один раз на пару дней. Мы вышли из кареты, и я смог оглядеться. Охрану дворца осуществляли бойцы трёх особых дворянских рот: чёрной, красной и синей. Гвардейцев из придворных номерных полков не видно. Но в этом ничего необычного, и во дворце все, как всегда, кроме одного. На окраине леса шло строительство, там суетились рабочие, стояли телеги с каменными блоками и кирпичами, лежали бревна и копались траншеи для заливки фундамента. «Что это будет?» — направляясь во дворец, спросил я Юнгиза. «Храм в честь Иллира Анха», — отозвался он и добавил. Император решил, что его предок достоин большего поклонения. Я и Ламия переглянулись, обменялись понимающими кивками и проследовали внутрь дворца. По дороге я несколько раз представлял себе встречу с государем-императором. Чем он будет занят и как нас встретит? Мне думалось, что в этот час Марк Анха будет занят важнейшими государственными делами. Или раз уж мы в загородной резиденции готовится к охоте, но император оказался проще, чем казалось. И когда мы появились в его покоях, то увидели, что он в мундире на распашку сидит на кушетке и листает толстый фолиант. Как я успел заметить, это был справочник по именам. Так-так, всё ясно. Марк Анха думал над тем, как назвать своего наследника. от балы керна я слышал что у принца до сих пор нет имени канимы хотят назвать его тзео в честь прадедушки императрице нравится гней а астрологи советуют харильда и все они при этом смотрят на государя ибо последнее слово за ним ваше величество доложил юнгис приказ выполнен «Граф Уркварт-Ройха и жрица Катрин Дагарьен доставлены!» Император, молодой, коротко стриженный брюнет, порывисто обернулся и смерил меня оценивающим взглядом. После чего он встал, приблизился и поймал взгляд Ламии. Что он увидел в ее глазах, не знаю, но Марк удовлетворенно качнул головой и покосился на гвардейца. Вы свободны, майор. Нас не беспокоить. Никого не впускать. Как только появится канцлер, сразу доклад. Слушись. Янгис щёлкнул каблуками и скрылся за дверью. Мы остались одни, и Марк снова обратил своё внимание на Атире. Значит, ты Ламия? Да, ведьма улыбнулась. Легендарных северных ведьм я себе иначе представлял. Наверное, вашему величеству казалось, что мы похожи на демонов, и вселами и страшные, уродливые создания, пьющие кровь невинных младенцев. Государь кивнул и рукой указал на кресло возле кушетки. Как-то так. Но я рад, что ошибался. Мне известно, кто вы, а потому проходите. Присаживайтесь. Разговор у нас будет не очень долгий, но, надеюсь, откровенный. Раз император предлагает, отказываться нельзя, и расположившись в удобных креслах, мы стали ждать, что произойдет дальше. А Марк повел себя не как властитель, а как наш соратник, и вел себя словно равный среди равных. И пусть у кого-то поведение императора могло вызвать вопросы, непонимание или смущение, Мы с Атири к этой группе не относились. Она Ламия, дочь Кама Нио, и этим все сказано. Для нее есть только один непререкаемый авторитет — богиня. А все остальные, невзирая на положение в обществе, всего лишь люди. Ну, а я ученик полубога, и мой разум принадлежал человеку из иного мира, где настоящей аристократии практически не осталось». поэтому благоговения и страха перед громкими титулами званиями и высокими должностями у меня не было и так продолжил марк для начала я предлагаю условиться что приличных встречах мы можем обращаться друг к другу по имени знаете у меня никогда не было друзей только подчинённые и я не помню своих родителей С недавних пор появился и Лир, близкий человек, хоть и дальний, но родственник. А теперь я вижу перед собой людей, с которыми связан общий тайной, и мне нравится, как спокойно вы держитесь. Что скажете? Будем общаться без официоза? Честно говоря, мне было все равно. О Тире, судя по всему, тоже. И мы ответили согласием. Опять-таки, как отказать императору? Он предлагает правила игры, а мы их принимаем. Я не против, в вашей прервавшейся я помедлил и добавил. Марк. От того, что я назвал императора по имени, ничего страшного не произошло. Ни беса не развезлись, и земля не ушла из-под ног. Марк улыбнулся и своё слово сказала Атири. Я тоже согласна, Марк. так будет проще и пойдёт на пользу общему делу. Обещаем не злоупотреблять доверием. Отлично, император довольно потёр ладони. Теперь непосредственно к тому, ради чего мы здесь собрались. Недавно меня навестил Иллир, и мы долго общались. В основном говорил он, и предок поведал много интересного. Он рассказал о вас, о богине и её врагах. о сиверианах и ламеях, о демонах в нашем мире и о том, что произойдёт, когда восстановится связь с дольним миром. Это открыло мне глаза на многие события последних лет, заставило полностью пересмотреть свои взгляды на историю и сделать некоторые выводы. В первую очередь, я обязан заботиться о моём народе и государстве, которое унаследовал И самый простой путь, разумеется, оставаться в стороне от войны богов и передела, которое вызвало смерть Кама-Нио. Однако именно благодаря богине Остверы стали тем, кто мы есть сейчас. А мой великий предок — ее паладин. Я не могу предать и Лира, и Кама-Нио. «Значит, я на стороне богини и сделаю все, что в моих силах, дабы помочь предку возродить ее и защитить культ Уль-Ракойны на территории моего государства. Однако мне необходима помощь». «Илир сказал, что на вас можно положиться. И вот вы здесь, имперский граф и ламия в образе юной жрицы. И у меня к вам один вопрос. Вы готовы мне помогать?» Да, Ламия ограничилась кивком. Разумеется, отозвался я. Он помедлил и с облегчением выдохнул. Отлично. На минуту воцарилась тишина, и никто не торопился её нарушать. Император собирался с мыслями, а мы с Атири снова ждали, и наконец Марк продолжил. Иллир хочет укрепления своего культа и моей власти. Я должен стать настоящим самодержцем, который не оглядывается на великих герцогов, канцлера, верховного патриарха, олигархов и архимага. Нельзя мерить с тем, что государством управляют случайные люди, временщики, авантюристы и хапуги, как это было раньше при верховном имперском совете, и как это есть сейчас при всемогущем канцлере с его имперцами и великим герцогом Кани. если они решат, что я им не нужен или мешаю, меня уберут а я хочу жить и намерен самостоятельно управлять империей которую основала семья анха для этого по всей стране будут построены храмы и лира и я создам орден паладинов именно новый имперский культ храмовники и жрицы улиракойны станут моей опорой в борьбе за власть марк А чего ты хочешь от нас? Хороший вопрос, Урквард. Для начала мне нужны честные и преданные люди, которые станут настоящей опорой императора. Есть три роты военной свиты и гвардии, но я не знаю, на кого из гвардейцев могу положиться. Практически все они состоят в Имперском союзе, а значит, необлагонадёжны. Меня отсекли от общества, и не общаясь с людьми, я не могу сделать правильный выбор. Это недопустимо, и я назначаю тебя советником по особым поручениям. Для начала. А прекрасная Атири, как мне сказал Илир, займёт место рядом с госпожой Кэри Ирив, верховной жрицей у Лиракойны. традиционно император не поддерживает ни один из имперских культов но эти времена в прошлом мой великий предок рядом и я знаю на чью сторону встану что именно мы должны делать а тере станут помогать госпоже ирив а ты урквард поможешь мне обуздать канцлера и великого герцога ферру они стали слишком опасны даже канцлеру руги доверия нет Я знаю его половину своей недолгой жизни, и могу сказать, что раньше он был другим, более открытым и честным. Но власть развратила графа Руге, и если он не примет того, что я уже вырос, его придется укоротить. Ровно на голову. Жестко, но справедливо. Я согласился с Марком и задал новый вопрос. С чего мне начать? Пока просто будь рядом, и этого достаточно. Наблюдай, присматривайся к людям, думай, на кого можно положиться в гвардии и кто достоин стать паладином Элира. Не подставляйся и жди нападения. Наверняка у тебя много врагов и завистников, а после назначения советником станет ещё больше. Это понятно, но хотелось бы заняться канцлером и канимами прямо сейчас. А ты сможешь? Император скептически усмехнулся. Да, Марк, смогу. У меня собственная разведка и контрразведка, штурмовые отряды, дружинники, диверсанты, маги, связисты, финансисты и оборотни. Структура не слабая, и если я становлюсь твоим советником, то позволь дать тебе пару советов. Конечно, говори. Император явно заинтересовался, и я сказал: "Для начала тебе нужны магические связисты. Сейчас их у меня три десятка. Несколько осталось у Канимов на востоке. Ещё десяток нужен мне для управления графством, а оставшихся я могу передать тебе. Ордену они пригодятся". Это раз. И еще есть оборотни, которых в империи боятся, и в твою охрану следует добавить взвод волков. Как вольных наемников, которые не имеют ко мне никакого отношения. Это два. Тебе нужна собственная служба безопасности и разведка. Раньше эти функции лежали на военных свитах императора. Наверняка ты читал, что чёрная свита занималась военной разведкой и охраной спецобъектов, красная вела разведку за границей, а синяя обеспечивала порядок внутри империи. Всё это помимо имперской тайной стражи, как отдельная структура государя. И мне кажется, что такую структуру необходимо возродить. Цветные роты должны стать такими, как прежде, и начать реструктуризацию я предлагаю с набора способных дворян, которые пройдут обучение у моих профессионалов. Это 3. Кроме того, предлагаю не медлить и ударить по канимам в самое ближайшее время. Это 4. Что скажешь? О чего говорить? Марк был доволен. Сразу видно, что у меня превосходный советник, человек верный, умный и деятельный. Ты не зажимаешься и не боишься наших противников. Одно это само по себе ценно, и ход твоих мыслей мне нравится. Действуй. Однако запомни, попадёшься на горячем, и я буду вынужден от тебя отказаться. Сейчас, как это ни печально, я не могу прикрывать своих сторонников полностью. Я тебя услышал, Марк. А что насчёт Илира? Где он? Он обещал появиться сегодня. Неплохо. А что с экспедицией на Лесокрай? Вообще-то это государственная тайна, но от вас секретов нет. Вопросами планирования и организации занимается генерал Фар. Формирование из кадры экспедиционного корпуса уже началось. «Предварительно срок выступления через 3-4 месяца. В эскадру войдет сотня военных кораблей и 300 транспортов. В состав корпуса планируется включить 6 тысяч пехотинцев, 5 сотен кавалерии, осадный полк, полсотни чародеев и 200 жрецов. Место высадки не определено». Марк нахмурился и добавил. Мне не хочется посылать корпус через океан, но Элир настаивает, что это необходимо, и я ему верю. Высадка имперского десанта заставит эльфов выделить больше сил на охрану родного материка, да и наших жрецов ослабит. А чтобы всё прошло так, как нам нужно, рядом с генералом Фарром будут паладины Элира, и среди них твой брат Айнур. Конечно, если он согласится стать паладином Элира Анха. Император посмотрел на меня очень внимательно и несколько настороженно. Возможно, он думал, что я попрошу оставить родственника в империи и не посылать молодого парня в экспедицию, из которой вернутся немногие. Однако я отнёсся к этому спокойно, только сделал себе в голове зарубку поторопиться с внедрением Кмитов. и пожал плечами. Брат учился на военно-морского офицера, и его навыки в походе пригодятся. Государь хотел что-то сказать, но нас прервали. В дверь постучались и появился Юнгис, который доложил: "Ваше величество, к вам прибыл канцлер". "Приглашай", Марк встал, мы последовали его примеру, и он произнёс: "Завтра жду вас в старом дворце". Будет приём и объявление новых указов. Пусть столичное общество увидит моего советника и поскрепит зубами. Пока они болтают, сплетничают и излятся, мы меняем мир вокруг нас. Раскланившись с марком под ручку с ламией, я покинул его покои и в приёмной столкнулся с канцлером. При виде нас Тайр роги скривился и прошёл мимо. Молча ни слова не сказал. Дурной знак, но мне натххать, и вскоре мы возвращались в столицу. На этот раз без посторонних, и можно было разговаривать откровенно. "Урквард, а ты раньше с императором общался?" спросила Атири. "Как сейчас? Нет. Когда в гвардии служил, ни по чину было, потом ещё несколько раз пересекались на приёмах и военных советах. А разговаривали один раз, когда мы танцы захватили. Но это уже при тебе произошло. Ты должна помнить. Да. Было такое. А к чему ты про это спрашиваешь? Хочется понять Марка и разобраться, что он за человек. Тут особо думать нечего. Всё просто. Он одинокий и несчастный человек. Вот как. Она удивилась. С чего ты так решил? А ты сама подумай. Ни родни, ни друзей. Он всегда был один, и каждая сволочь при дворе пыталась с него что-то получить. Одним должность подавай, другим землицу, третьим рудники или право беспошлинной торговли. При этом он знал или догадывался, что смерть его близких, отца и матери не несчастный случай, а убийство. И что ему оставалось? Быть марионеткой, которая выполняет чужие приказы и ждать смерти от яда, шнура или клинка. Вся его функция являться символом несокрушимости империи, олицетворять величие и зачать сына, который в свою очередь тоже станет марионеткой. Марк парень не глупый, гено хорошая, и он всё понимал. и каково это осознавать, что ты, несмотря на породу и ум, никто. Думаю, это страшно, и я удивляюсь тому, что он не збрендил, сохранил трезвость ума и не подсел на алкоголь или наркотики. Ламия посмотрела на меня и покачала головой. Я привыкла к тому, что ты грубоватый воин и циник. Не ожидала от тебя таких слов про императора. Ты ещё много про меня не знаешь, Атири. Так и есть, согласилась она и задала ещё один вопрос. Как ты считаешь, Марк нас не обманет? Сначала уточни, кого это нас? Ты говоришь про Элира или культ богини? Нет, я про тебя и меня. Честно говоря, не знаю. Сейчас мы для него единственные близкие люди, не считая и Лира, и сына с женой. Но полубог не человек, и это дает о себе знать. А жена с ребенком у Канимов, они в Йонаре, и, как говорят, возвращаться в столицу императрица не хочет. Вот и получается, что только нам он может довериться целиком и полностью, потому что мы его не предадим и похожи на него. Чем похожи? «Хотя бы внешне. Мы молодые и разговариваем с ровесниками легко, если человек не зашорен. А я, ко всему прочему, еще и граф. Значит, тоже правитель и каждый день сталкиваюсь с теми же проблемами, что и Марк. С той лишь разницей, что у меня возможностей больше, чем у него». «Парадокс. Я граф, но не завидую ему, потому что он не свободен». Однако и ты не свободен. У тебя есть обязательства перед богиней, которая выбрала тебя перед семьей и Сизереном. Согласен. Но над моим причем никто не нависает и не принуждает меня к каким-то действиям. Жесткого давления нет, поэтому я всегда могу сделать выбор. А у Марка до появления Элиры его не было. Совсем. Никакого. Кругом ложь, обман и лстивые улыбки. Как так жить? Ламия помолчала и о чём-то задумалась. А я девушку не дёргал и вспомнил своё вчерашнее общение с семьёй. Вечер, когда я собрал всех ройха за одним столом у Долца. Вкусная еда, лёгкое вино, тихая приятная музыка в исполнении двух местных умельцев с гитарами. Родные и любимые лица и никого лишнего. Все мы много улыбались и шутили. Малыш Квентин переходил с рук на руки и к концу ужина так устал, что заснул. Сестры отнесли его в детскую, где передали под опеку нянек. И когда в трапезной остались взрослые члены семьи, я затронул серьезные темы. По крайней мере, они мне таковыми казались. Я говорил про Канимов, и канцлера, который точит зубы на наше владение. Напомнил про герцога Грига, бойцы которого обманом проникли в замок Ройха, а затем убили мать и отца. Помянул не добрым словом предателя Арьяна. И в очередной раз напомнил родичам, что семья самое главное в нашей жизни. Однако слушали меня плохо. Айнур, с которым я уже успел обсудить предстоящую встречу с легендарным Иллиром Анха и внедрение кмитов, витал в облаках. Трори торопился к своей любовнице и постоянно юрзал, а Каис откровенно скучал. Короче, хорошее начало вечера и никакой конец. После чего, увидев лица родственников, я отпустил их, остался один, выпил вина и загрустил. Ради кого я рву жилы и убиваю людей? Ведь не только ради себя, но и ради близких. А им по большому счёту всё равно, или я выбрал для разговора неправильный момент? В любом случае, семейный ужин закончился ничем, и я поднялся наверх, толкнулся в спальню жены и обнаружил, что дверь заперта изнутри. Она обиделась на то, что я не встретил ее и сына на причале. Такой была моя первая мысль. А потом вспомнил ее отстраненный вид и еще раз напомнил себе, что я уже не просто граф Ройха, а паладин Камма-Нио. Следовательно, будущий супруг Атири и богиня сделала все, чтобы было именно так, а не иначе. И даже ее смерть ничего не отменяет». В долгосрочных планах Кама-Нио мне суждено быть сламией. И вот итог. Жена отдалилась. Да и мне, по большому счету, кроме плотских утех от нее, уже ничего не нужно. Что же, еще раз толкнув дверь спальни и отправляясь в кабинет, подумал я. Не хочет супругов пускать. Принуждать не стану. После этого я не спал половину ночи, сам себе мозги выкручивал и пил. А утром стало не до того. Переход в столицу, поездка в Летний дворец и общение с императором. Забегался, а вот теперь невесёлые мысли снова вернулись. Словно почуяв моё настроение, Ламия придвинулась ближе и обхватила мою правую ладонь своими ладошками. От неё исходила необъяснимая теплота. Мне было хорошо с ней и легко. Тяжесть на душе рассеялась, и я услышал её мягкий голосок. Не грусти, мой милый. Я знаю, что у нас всё сложится хорошо. Мне бы твою уверенность, промелькнула мысль, и приподняв её ладони, я прикоснулся к ним губами. Девушке это явно понравилось, и, возможно, она хотела продолжения. Но карета остановилась. Мы вернулись в столичный особняк, и первым, кто нас встретил, был сотник Нерех. Бравый кемецкий вояка в боевой броне выглядел обеспокоенно. Он постоянно оглядывался, словно искал злоумышленников, и я кивнул ему. Что происходит? Докладывай. Господин граф тут такое дело. Он замялся, и пришлось его поторопить. Не тяни, говори как есть. Короче, шаман северный приходил, тот самый, который с вами на Восточном фронте был. Не знаю, что он сделал, но Нанхас прошёл мимо охранников и чародея, и никто его не остановил. Давно это произошло. Час назад. И что дальше? Шаман вошёл в дом о чем-то поговорил с Тарапаем Степняком и господином Айнуром, а потом вместе с ними покинул особняк, сел в коляску и укатил в сторону Черного города. Только тогда мы очнулись, и я приказал всем вооружиться. «Как же это? Мы бдиим и охраняем, а мимо нас чужой колдун ходит? Так не должно быть. Мы не уследили. Виноваты. Готовы понести наказание». Нерех запинался. Он по жизни не мостак говорить, но суть произошедшего мне была понятна. Иллир Анха пришёл за своими будущими паладинами, забрал Айнура и Тарапая, а затем удалился, и никто его не задержал. Не винись, Нерех, я хлопнул сотника по плечу. Вой нам отбой. Шамана, если снова появится, не останавливайте. Всё равно не получится. Просто меня предупредите, если успеете. Понял, Ваше милость. А наказания, значит, не будет? уточнил он и заметно повеселел. За это нет, но вопрос к тебе имеется. Какой? Улыбка с лица Нереха спалзла, и он насторожился. Ты зачем из оружейной комнаты своей сотни пять магических энергокапсул взял? Воруешь, сотник? Никак нет, господин граф, он вытянулся по стойке смирно. Но гранаты-то пропали? Никак нет, они уже на месте. Не понял. А с какой целью ты их брал? Одолжил, ваше милость, на несколько дней. Ну-ка, давай поподробнее. Зачем? Сотник тяжко вздохнул и ответил: «Как вы знаете, господин граф, мы с кем это? Когда вы нас взяли к себе в графство, многие беженцы и партизаны перебрались на Эрангу, однако немалая часть осталась и до сих пор воюет с асирами. Этим партизанам нужна поддержка, и недавно они попросили о помощи оружием, магическими зельями, припасами и гранатами. Мы не могли отказать». Сотники собрались, скинулись деньгами и кое-что позаимствовали из ваших запасов. Караван на мистир отправили, а потом, после выдачи жалования, мы закупили новые гранаты и все вернули. И много еще партизан против ассиров дерется. Несколько сотен. А великий герцог Кай-Яс и генералы императора им разве не помогают? Бывает, что-то подкидывают, но этого недостаточно. Ага. А ко мне почему не обратились? Не решились, господин граф. Подумали, что сами справимся. Связь с земляками как поддерживаете? Через портал приходят посыльные или мы кого-то посылаем? Партизаны в Майурские горы ещё ходят? Случается. А старший у них имеется? Да. Кто? Вы его не знаете. Старейшина Эбен из городка Данген. Вызвать его сможете? А, позвольте спросить, Ваша милость. А что вы от него хотите? Работу для партизан имеется, за хорошие деньги и воинское снаряжение. Понял. Когда Эбен сможет появиться в столице? Наверное, завтра. Отлично. Пригласи его, я буду ждать. Что касается тебя и других сотников, наказывать вас не стану. Однако впредь хотелось бы знать, что вы опустошаете мои арсеналы. Ты меня услышал, Нерих? Так точно. Отвернувшись от сотника, я направился в дом, а Ламия пристроилась рядом и спросила: Что тебе до Маирских гор, Урквард? Я мог промолчать, но ведь мы знало уже столько моих тайн, что одной больше, одной меньше без разницы. Там у меня тайник с книтами остался. Я тебе говорил. Думал сам в горы прогуляться, пройтись по местам боевой славы, юность вспомнить и вскрыть схрон. Но времени нет, а государь отпуска не даст. Это точно не даст. Вот и я так считаю. Поэтому в рейд пойдут местные партизаны, а с ними оборотни и несколько парней Богуча. Они справятся. А если нет? Значит, не судьба, и мои братья будут иметь меньше кмитов, чем их старший брат. Даже три заклятия у каждого серьёзное подспорье в жизни. Впрочем, сейчас не до того. Лучше давай подумаем, как и где по канимам ударить. Идеи есть? Да. Вот это правильно. Один ум хорошо, а два лучше. У меня тоже кое-что в голове крутится. И думается мне подруга дней моих суровых, что мы так ударим, что мало никому не покажется. Знаю тебя, Урквард, девушка шутливо толкнула меня кулачком в бок. я в этом нисколько не сомневаюсь